Глава тридцать Сегодня был большой и светлый праздник. Черное гнездо в полном составе пировало, а мы с Рейнардом сидели во главе стола и принимали поздравления с помолвкой. Драконы так быстро записали меня в свои ряды, что даже до конца не верилось. Это радовало. Здесь я чувствовала себя в безопасности, но умом понимала, что выигран лишь бой, но не в целом война с Домиником. Это точно дойдет до императора и прискачет с прямым указом, от которого мой Рей не сумеет отвертеться. Его просто возьмут и посадят за нарушение закона». До тех пор, пока я являюсь Октавией Солберг, подписавшей кабальный брачный договор, буду принадлежать хозяину. А если учитывать то, что оракул у них товарищ ненадежный, так и вовсе нет выхода. Я могу хоть тысячу раз выйти замуж за Рея, законным мой новый брак не станет. Именно поэтому весь вечер меня посещали непростые мысли. Я хотела обсудить их с женихом наедине, но долго не могла вырваться из зала. Все жаждали со мной пообщаться и узнать побольше о новом члене гнезда. Собственно, Рейнарда тоже завалили вопросами, только и успевай отвечать. Уже после четвертого танца с очередным дядюшкой, имени которого я так и не запомнила, ноги загудели со страшной силой, и появилась причина сбежать с праздника. Маякнув жестом Рэю, что буду ждать его в саду, я вырвалась из душного зала. Вышла на улицу и в прохладе сумерек побрела по каменной дорожке вдоль цветущих кустарников. Фонари мягким желтым сиянием освещали путь, а стрек от сверчков подпевал стуку моих каблучков. «Красиво и умиротворенно вокруг!» а внутри бушевал вулкан тревоги. Я уже предугадывала, что мой план не понравится Рэю, но обстоятельства поставили нас в безвыходное положение. Нельзя просто сидеть и ждать с моря погоды. Это как в шахматах. Нужно обыграть противника стратегически. Думаю, пришло время сделать ход конем. Как только я свернула с дорожки и нырнула под крышу деревянной беседки, оплетенной плющом, Позади услышала шаги. Даже сесть не успела, когда Рейнард вошел в укрытие следом за мной. «Ты устала от внимания? Скоро это закончится. Все жаждут познакомиться с моей избранницей». В один шаг он приблизился ко мне и обнял за талию. Притянул к себе так близко, что мы почти соприкоснулись губами. Я бы с огромным удовольствием прямо здесь предалась утехам, но на повестке стоял важный вопрос. «Ничего, я не устала», – мягко прошептала, на мгновение поджала губы и тяжело вздохнула. Нужно было несколько секунд, чтобы собраться с моральными силами. В своем мире я прожила довольно непростую жизнь и кое-каким опытом обладаю. Начала издалека, и Рей напрягся, но перебивать не стал. Увлек меня на скамью. «Я хорошо знаю мстительный тип личности Доминика. Человек мстит другим, считая, что они его чем-то умышленно обидели или задели, хотя на самом деле этого, возможно, и не было. Он пойдет до конца. Будет бесноваться до тех пор, пока не разрушит нам жизнь». Самое обидное, что закон в этой схватке не на нашей стороне. Значит, нужно действовать иначе. А ведь у нас есть лазейка, которой можно воспользоваться. И тут я уже застыла, наблюдая за реакцией дракона. Он не сразу понял, к чему я веду, и хотел было задать вопрос, но в моменте осекся и нахмурился. «Нет, если ты расскажешь о двойном даре...» «Вот именно! Лучше я буду принадлежать государству, лишь бы Доминик с носом остался. Мы вышли на тропу войны и должны победить. Только представь его рожу!» Рассмеялась, но жених моего веселья не разделил. Замотал головой. «Ты забыла историю Ольги?» Блеснули его глаза голубым блеском. «Я помню, но она ведь не была целителем». Ты сам сказал, что такая магия высоко ценится. Ради нашего совместного будущего я готова сменить профессию. С улыбкой пожала плечами. Мне действительно было уже неважно. Ну, или, увидев его отрицательную реакцию и предугадывая ответ, решила надавить на живое. Доминик будет использовать меня как постельную игрушку. Обязательно проделает это с огромным удовольствием, помянешь потом мое слово. Вот тогда от меня ничего не останется. Я морально, как женщина, умру. Или зарежу его и сяду. Развела руками, обрисовав жуткую картину возможного будущего. Признаться, сама передернулась, когда подобное представила во всех красках. Вот и Рей встрепенулся и вскочил с места повернулся ко мне спиной и треснул кулаком обалку так, что вся беседка жалобно скрипнула. О, я прекрасно понимала его эмоции, потому и озвучила один из реальных раскладов. «Мы не можем так сразу принять подобное решение, Александра. Скрыть от профессоров наличие второго дара никак не получится». Да, мы можем попробовать надавить именно на целительский, но если они примут решение начать изучение феномена твоего появления в чужом теле... Зато мы докажем, что я не подписывала брачный договор, а там уже выкрутимся, я что-нибудь придумаю. Поднялась я с лавочки, подошла к дракону и с нежностью прижалась к его спине. Сбегу на крайний случай, будем с Тиаматом на острове жить. Говорила, а у самой от страха мурашки по рукам бежали. Я прекрасно понимала, что это рискованное предприятие. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. «Ты не понимаешь, к чему это может привести?» Он резко развернулся и заключил мое лицо в ладони. Всмотрелся в глубину моих глаз. «Если я тебя потеряю...» Он не сумел договорить... Пальцы задрожали, а я часто заморгала, чтобы прогнать внезапно накатившиеся слезы. «Давай подумаем над этим. Не будем отметать такой вариант. Есть время все как следует обсудить». Я смягчилась, чтобы потушить пожар в его зрачках. Представляю, какие сейчас мысли крутятся в этой красивой драконьей голове. «Лучше скажи». «У вас в гнезде жених с невестой до свадьбы могут спать в одних покоях?» С намеком подмигнула и этим разрядила обстановку. «Могут. Наши покои уже давно готовы», — обворожительно улыбнулся Рэй. «Тогда почему мы до сих пор шляемся по саду?» Он рассмеялся и прижался губами к моим губам. «Люблю тебя» впервые признался дракон, и я страстно впилась в него поцелуем в ответ.